Пантелей закрыл рот рукой и приглупо ухмыльнулся. — Коженный вторник, ваш воскротник! — пробормотал он и захихикал. — Очень хорошо. — Че ты смеешься? Над этим шутить нельзя, закрой рот! Не чешись при мне, я этого не люблю! Майор подумал. Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого? Не одни, ваше вскоре. Пример. В, в городе есть судья Петр Иванович. Извольте знать. Я у них годов десять тому назад в дворник стоял. Славный барин в одно слово, то есть, а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать, чтоб не провалиться на этом самом месте, коль не верите. Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок бывало саданут. Бьют барыню, да и говорят, ты, говорят, дура, меня не любишь». Так я тебе говорят: за это убить желаю и твоей жести предел положить. Ну, а она что? Простите, — говорит. Ну. Ей богу? Да это отлично. И майор от удовольствия потер себе руки. Истинная правда с вашего высочества. — Да и как не бить, вашего воскресенье? Вот, например, моя. Как не побить? Гармонийку ногой раздавила, да барские пирожки поела. Не что это возможно? — Да ты, болван не рассуждай, что рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать. Не берись ни за свое дело. Что барыня делает? Ну, что будет, то будет. Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню, и просила ее ко мне. Постой! Как на твой взгляд? Я похож на мужика. Зачем вам походить, ваш воскрони? Откуда вы это видно, что барин на мужика похож был? — И вовсе нет. Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор, с озабоченной мими на лице, начал умываться и одеваться. — Душенька, — сказал одевшийся майор самым, что ни наесть, есть, разъехитственным тоном, вошедший к нему хорошенькой двадцатилетней майорши, Не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени? С удовольствием мой друг ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора. Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься. Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию? — А жарко не будет? — Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нас с собой закусок? Я ужасно есть хочу. — Я уже взял закуску, — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.